Скоро нашей доченьке Сашеньке исполнится два годика. Она абсолютно невероятно чудесная девочка. Открытая, улыбчивая. У нее кудрявые русые волосы и смешной носик пуговкой. Она умудряется очаровывать всех, кому попадается на пути. Самые мерзкие медсестры расплываются в улыбке, увидев нашу малышку. Даже заливущая кошка Маруська безоговорочно втюрилась в Сашу и шипит на любого, кто пытается подойти к ней. Я глубоко села в декрете и хоть пытаюсь работать удаленно, но получается, прям, скажем, плохо. Повезло, что у меня есть заместитель Катенька, которая взяла в свои руки управление бухгалтерией на время длительного отсутствия главбуха. Ее официально перевели на должность. Ох, сколько слухов ходило на тему того, как секретарь стала бухгалтером. Катя оправдывает каждый рубль своей зарплаты. Оказывается, у нее образование профильное. В цифрах она шарит. Короче, находка. Давыдов от управления отказался, но наблюдает за фирмой издалека. В переносном смысле, потому что по факту он работает там же. Налаживает внешние связи и планирует открыть несколько дочерних компаний. Он человек слова. Почти не задерживается допоздна, как и обещал. А если происходит что-то глобальное, всегда ставит меня в известность и просит дождаться его дома. Он делится со мной всем. Мы не просто муж и жена, мы партнеры, единомышленники, команда. Если ему все-таки приходится остаться в офисе до вечера, а такое, будем честными, иногда случается, я могу приехать к нему в любой момент с контейнером домашнего супа, и Влад ждет и меня, и мой суп. Мне Сашеньку тоже ждет. Та обожает зеркальный лифт и огромный стол, по которому можно безнаказанно ползать, роняя бумаги и ручки. Как вы понимаете, кабинет Влад сохранил за собой. У них с Сашей особая любовь. Когда папа возвращается домой, она несется к нему на нетвердых ножках и тянет ручки со словами «Папа!». А он всегда первым делом целует нас с ней и только потом занимается остальными делами. Мы определенно безнаказанно счастливы и не скрываем этого. Наши родители только порадовались, узнав, что блудные дети вернулись друг к другу. Даже моя мама, раньше настроена против Лада, приняла, что он лучший из моих мужчин. А уж когда он подарил будущей тёще путевку в экзотическую страну, 5 звезд все включено, мама окончательно растаяла. Как и любая женщина, она немножечко корыстна. Кстати, недавно Погодин сделал Алисе предложение, и та, так и быть, решила ответить согласием. Впрочем, никто не сомневался, что согласиться на девятом месяце довольно сложно выпендриваться. Почему Дима так долго тормозил? Сначала не хотел принуждать Алису к браку, а потом, когда наконец-то решил принудить, она сама отказалась. Вот и кружили они вокруг до да около нескольких месяцев, пока впереди замаячил не ЗАГС, а роддом. Поженится уже после родов, потому что Алиска планирует влезть в свадебное платье сорокового размера. Сегодня мы собирались выбраться в город, но мне с самого утра не здоровится, кажется, чем-то отравилась, причем так конкретно, что весь день провела в обнимку с унитазом. Или это предвестник приближающихся месячных, как раз и задержка уже большая, пора бы им начаться. Хм, кажется, от декрета мой мозг окончательно атрофировался, потому что 2 плюс 2 у меня не складывается. Да ладно, опять? Я заказываю тест в интернет-аптеке с доставкой на дом, и через полчаса, дождавшись тот и сразу же испробовав, прихожу к мужу, который очень занят. У него чаепитие с дочерью. Та насыпает в игрушечные чашечки кинетический песок из чайника, а Давыдов дегустирует получившийся отвар. Надеюсь, понарошку и заявляет. Не хватает сахара. Сашенька немногословно кивает и щедро горстью добавляет песка в чашку. «Влад, у нас появилась малюсенькая проблемка. Я достаю тесты и протягиваю Давыдову. Тот, недолго изучая две полоски, он, в отличие от меня, анализирует ситуацию моментально, а потому подхватывает на руки и без лишних слов начинает кружить по комнате. Ой, опять тошнит. Думаешь, потянем?» Спрашиваю чуть позже, отдышавшись и выпив лечебного песка Саши. «Ну, придется взять подработку. Видимо, совсем перестану появляться дома. Или наоборот, отправлю тебя работать, а сам займусь воспитанием детей». Нагло смеется Давыдов. «Перестань, Заяц, конечно, потянем, я тебя очень люблю». «Я тоже тебя люблю». Однажды я вычитал в журнале, что счастливые пары ежедневно признаются друг другу в любви. Поэтому вот уже 917 дней мы не нарушаем этой традиции. Сначала забывали, забегавшись, устав под вечер, или даже поссорившись, а даже самые крепкие семьи изредка ругаются. Но всегда в последний момент вспоминали и произносили три заветных слова. тогда ты -то мирились. Сложно признаться друг другу в любви, а затем продолжать обижаться, отвернувшись к стенке. Я уверена, мы потянем еще пятерых детей, потому что у меня есть надежная защита. Мой главный союзник в любом начинании. Давыдов Влад, спасибо, что ты делаешь меня счастливой, мой бывший настоящий муж.